Глава третья. Неприятный маг хуже незваного гостя. Марина Мари. нежданный гость нагрянул совершенно внезапно и без стука. Испортил всю малину, а заодно и настроение. В гостиную вошёл высокий шатен, широкий разворот плеч, подтянутая спортивная фигура, чисто выбритое лицо и массивное кольцо на пальце выдавали в незнакомца непростого человека. Военный? Пожалуй, так, соглашусь. А взгляд? Таким убивают, даже без помощи оружия. Аристократически высокомерный этот человек сразу погасил ту искру непринужденности, что горела между нами с девушками. Минуту назад эта малая гостиная в доме Саллар казалась мне просторной, но сейчас было ощущение, что размер уменьшился прямо на глазах. «Доброго дня вам, леди!» произнёс мужчина, не скрывая разочарования. Надменное лицо Шатена выражало крайнюю степень неодобрения, а поджётые губы свидетельствовали о том, что увиденное ему не понравилось. Он быстро оценил обстановку, бросив короткий взгляд на девушек и более пристальный на меня. Скинув голову, я не позволила себе отвести взгляд даже на секунду. Вместо переживаний встала из-за стола и, как полагается, хозяйке дома произнесла. «Доброго дня. А вы по какому вопросу?» Сразу стало ясно, что произнесла я не то, чего от меня ждали. Дальше в моих мыслях всплыла парочка слишком резких для озвучивания фраз, которые я точно не произнесу в этой компании. Лицо незнакомого господина перекосилось больше прежнего. Подозреваю, именно поэтому сидящая за моей спиной Софи уронила чайную ложечку. Шаги со стороны коридора внимания не привлекли. Мы с Шатеном скрестили взгляды, не желая уступать друг другу и секунды. «Доброго и вам, леди! Имя Элиот Торрент Рилан вам что-нибудь говорит?» Процедил сквозь зубы гость. И я позволила себе чуть заметно улыбнуться, не желая признавать поражение. «Хуже было бы, если постороннего человека назвала его именем, а так всего лишь не признала. Подумаешь, будет долго жить». «Рада видеть вас, лорд. Может, чай? Пирожные, кексы?» «Битки в дверях, гуляшь по коридору». «Не люблю церемонии», — надменно скривился незваный фрукт. «Мир точно полон неожиданностей. Наша компания снова пополнилась» новыми лицами, на этот раз молодой женщиной или девушкой. Её кружевная шляпка с короткой прозрачной вуалью не давала возможности рассмотреть гостю подробнее. Леди вынырнула из-за спины рилана и, также недовольно оглядев нас, сморщила нос. «Дорогой Элиот, это и есть она твоя подопечная?» В голосе дамочки было столько пренебрежения и снисходительности, что я заподозрила незваных гостей в сговоре. Они точно прибыли испортить Мари настроение. И не зря Софи и Люси утверждали, будто бы ведьмочки не дружат с магами. А с какой стати? Ещё выше вздёрнула нос и позволила себе улыбнуться. Я человек из другого мира, но прекрасно понимаю, что сейчас Рилан повёл себя по-хамски. Даже свою спутницу не представил, а это уже неприлично. Подозреваю, приличие и лорд элиот слава антонима. Очень хотелось показать неприятным гостям на дверь, а ещё лучше лично её распахнуть с криком «Пошли вон, вас сюда не звали!». Но чувство самосохранения у попаданок не отбито. Оно обострено более, чем у других. И не идеально но четыре года учёбы на факультете управления персоналом дали свои плоды. Конфликт стоило погасить в самом зародыше и с минимальными потерями. Дружбе между мной и магом точно не бывать, но хотя бы иллюзию временного перемирия нужно создать. Мы представлены. самым невинным видом, но не скрывая сарказма, произнесла я, глядя в самодовольные синие глаза лорда Эйлиота. Если выбрала правильную тактику, то выскочку нам сейчас представят. На самом деле, мне совершенно не хотелось знаться с кем-то, кроме девчонок. Только мир не крутится вокруг этого дома. Ссора с опекуном с первого дня пребывания в этом мире — не вариант. Неприятный тип выдал очередной, нехороший взгляд, после которого оставалось только ждать ответа, гордо задрав нос. Выпятила для значимости грудь, но гость тут же ею заинтересовался, удивлённо вскинув брови. Пришлось изменить положение. Я подавила в себе желание восхититься шириной плеч и выправкой в целом, сосредоточившись на пристальном взгляде лорда Эйлиота. Похоже, опекун не был лишён воспитания или просто спешил. Леди Сильвия Гарбер, а это мари солар моя подопечная. Кажется, в компании Люси Керен и Софи раймон Я слегка наклонила голову, едва не прикусив губу от досады. Опекун знал даже больше, чем я сама, и это нервировало. «Ну да ладно, с девушками ещё пообщаемся. А что дальше делать с этими незваными гостями?» Похоже, мои сомнения не остались незамеченными. Мак снова позволил себе мерзкую полуулыбку, от которой захотелось вцепиться в надменную рожу. А ещё лучше размазать по ней корзиночку с кремом. Махнув рукой на незнание местных правил, я постаралась посмотреть на Эллиота, как на пустое место, при этом мило улыбаясь. Мне так казалось, что мило, потому что Сильвия Гербер сначала некрасиво оскалилась, а потом и вовсе приняла скучающий вид. Она повисла на руке лорда рилана словно самостоятельно стоять не было никакой возможности. «Дорогой!» — громко шепнула блондинка Гарбер. — А тебе никак нельзя отказаться от этой навязанной опеки? — К сожалению, нет, — скривился лорд, не удержавшись от очередного надменного взгляда на меня, отчего девчонки за спиной просто перестали дышать. Я вопросительно приподняла бровь, в то же время сдерживая рвущийся наружу нервный смех. — И это защитник дочери маркиза Салара? Вот несчастье. Неудивительно, что Мари не взлюбила мерзкого аристократа. Остаётся только догадываться, добровольно ли отец девушки отдал опеку. Судя по лицу лорда, тот тоже не горел желанием заниматься подопечной. Всё это напоминало клубок, состоящий из неприятностей. И что плохо, он увеличивался с каждой минутой. «Значит так», — протянул элиот ещё раз оглядев нашу компанию. «Леди Солар». И я имею о вас определённое мнение. Не люблю ходить вокруг и около, но за годы, что мы не виделись, оно не изменилось в лучшую сторону. Считаю, что вам следует знать это, и никакие ухищрения не приведут к нашей дружбе. Надеюсь, вы меня поняли. Я обалдела, будто на меня вылили таз ледяной воды, а сверху ещё и приступнули. И это безукоризненный лорд Что-то фэнтези врут. Никакого благородства или порядочности в местных аристократах и в помине нет. Напыщенный индюк. За Мари стало обидно вдвойне. Да, девушки знали, кто я, но это не отменяло того гадкого ощущения, что испытала. Не знаю, спустила бы настоящий ассалар такое унижение, но я не стала. В конце концов, должен же кто-то поставить этого заносчивого вояку на место. ухищрение Я сделала вид, что только сейчас поняла смысл слова. «А, понятно. Вы хотите, чтобы я приложила все усилия, чтобы подружиться с вами?» Задумалась, не стесняясь морщить нос. «Не знаю, стоит ли. Как-то не хочется». «Да как ты смеешь!» — взорвалась Гарбер, которая до этого кривилась, но не вмешивалась в наше общение. От досады девица даже притопнула ножкой. «Перед тобой сам герцог!» Вы резко прервала Ясти на не неизвестной мне балонке. Мы на ты не переходили. Поджег губы девушка не стала спорить, но едва ладонь Элиота накрыла её пальцы, довольно улыбнулась. Может, всё-таки чаю? повторила я, не скрывая иронии, и совершенно не горя желанием быть гостеприимной. Компания, надо сказать, самая подходящая. Тут только слепой не подавится, остальные будут точно не в своей тарелке. Как я и предполагала, моему приглашению никто не обрадовался. На то и ставила. «Сильвия, нам пора», — отстранённо произнёс герцог, он же лорд, он же напыщенный надменный индюк с военной выправкой. «А вы, Маринь, готовьтесь. Завтра я приеду и объявлю своё решение. Учтите, мнение о вас у меня уже составлено». Этот маг точно умел растоптать, унизить и вдавить в грязь. В синих глазах лорда плескалось столько ненависти, что удивительное дело, как он ещё не захлебнулся от собственного яда. Да-да, иногда полезно сцеживать, но точно не рядом с приличными девушками. Не ошибусь, если сослуживцы зачастую обходят Элиу Таторнтарила на стороной. А подчинённых и вовсе молчу. Только баллонка счастливо просияла, едва герцог произнёс свою речь. «Марина, как ты?» — поинтересовалась София, едва стук каблуков леди Гарбер смолк, а молчание тяжёлым камнем повисло в воздухе. «Нормально», — отозвалась я и направилась к окну. Только сейчас вспомнила, что оно по-прежнему оставалось раскрытым. Повинуясь внутренней потребности, прислонила палец к губам и, многозначительно подмигнув, Попросила ведьмочек молчать. Так вышло, что гостиная располагалась над парадным входом, и именно в этот момент стукнула дверь. Ни одна из моих новых знакомых не пожелала оставаться на месте. Мы наблюдали, как лорд Элиот и леди Сильвия сошли со ступеней. Баллонка, как приклеенная, висела на руке герцога, но чего-то казалось, что это ему не в радость. Они подошли к чёрному, как лаковые туфли, автомобилю. Лорд распахнул дверцу перед своей спутницей и стряхнул её с руки. Затем обошёл авто. Но прежде чем занять место водителя, посмотрел на нас. Прямо. Даже сквозь невесомую ткань я почувствовала взгляд герцога Риллана, и в нём не было ничего хорошего для меня. «Девочки, я сильно подмочила репутацию вашей Марии» запоздало поинтересовалась, глядя, как машина покинула территорию особняка. «Забудь», — отмахнулась Люси. «Мари не идеально, а уж элиота ненавидела от души. Может, ведьмочкам и нужно было домой, но они пробыли у меня ещё какое-то время. Мне спешно рассказывали об этом мире, не забывая расспрашивать о моём. Для соблюдения конспирации договорились называть меня Мари Салар» чем- то это было даже правильно. Девчонки до сих пор зависали на имени Марина, а нас никто не должен был рассекретить. И когда я засыпала, то перед глазами стоял презрительный взгляд лорда рилана Он хмурился, сопел, а заодно по-прежнему оставался надменным аристократом. И что этот мерзавец забыл в моём сне, ума не приложу.